Глава 20. Даже без имплантов Эна обладала быстрыми рефлексами и развитым пространственным мышлением. Она управляла машиной чутко и умело, отлично представляла окружающий ландшафт и могла провести борт субмарины буквально в нескольких сантиметрах от какой-нибудь торчавшей из песка каменюки. Ее смелые маневры заставляли Альту вскрикивать от испуга, но со временем и атлантка прониклась уважением к талантам Эны. Девчонка прирожденный пилот, признала очевидный факт Альта. Балбесов не держим. «А Ян?» — хихикнула Альта. Он себя еще проявит. Не знаю, откуда у меня взялась эта уверенность, но я отчетливо чувствовал, что Ян нас еще удивит, не раз. Причем не угадаешь, чем плохим или хорошим. Клад впереди скала, целый гребень. Поднимаемся наверх или спускаемся? Оторвала меня от диалога Н. Координаты ведут вниз. Вбейте их в автопилот подлодки и увидите метку, посоветовала Альта. Как загонять координаты в навигационную систему подлодки, мы разобрались быстро. Для этих целей на панели управления имелась небольшая цифровая клавиатура, и как только лодка поняла, куда нам надо, на лобовом иллюминаторе появилась полупрозрачная метка. "Точно, нам вниз", сказала Энн, утапливая рычаг управления. И послушная командам подлодка пошла на глубину. Толща воды за стеклом начала быстро темнеть. Чем глубже, тем меньше солнечного света проходит через воду. И в этом сумраке подводный кряж, который перед нами раскинулся, выглядел мрачно и опасно. В отличие от полных жизни цветастых рифов, эти серые голые скалы давили на психику и вгоняли в уныние. Мы сейчас над тектоническим разломом, объяснила происхождение гряды Альта. «Метка прямо за этой стеной. Куда плыть? Застыла Энн перед скалой. Кажется, я погорячилась насчет этой девки. Может руками она шевелит умело, но у нее явно проблемы с головой. Навигация, если не заложен точный маршрут, дает метку по прямой. Ищите обходной маршрут. Легко сказать ищите. Как бы мы ни крутились, как бы ни поднимались и не заныривали, перед нами с упорным постоянством появлялись лишь растрескавшиеся скалы. Левее, попробую идти левее. Мы кружим на одном месте. Как могу так и кружу. Не нравится рули сам, огрызнулась Н. Принимая управление, я перекинул рычажок на панели. Я не был уверен, что найду дорогу до метки, но так как время тикало, сомневаться и переругиваться с Н не лучшее решение. Я погнал манту зигзагами вдоль скал, поднимаясь вверх, потом смещаясь на десяток метров и погружаясь до самого дна. Тактика вроде выигрышная, и метка, словно издеваясь, висела перед самым носом, но подобраться ближе к ней мы так и не смогли. "Лёд под нами", крикнула Н. "Там что-то есть". Я опустил нос субмарины. Под нами расстилалось что-то непроницаемо чёрное. Я вывел носовые прожекторы на максимальную мощность. Ой, мамочки, отшатнулась н от иллюминатора. Провал под нами больше всего походил на пасть, гигантскую пасть чудовища невероятных размеров. Это после двух 3 секунд рассматривания стало понятно, что зубы чудовища ни что иное, как острые обломки скал. Да это же глотка дракона. Не ты один решил стать наследником атлантов. Тебе это место знакомо? спросил я у Альты. Что здесь произошло? Взрыв? Это последствия войны? Взрыв, но не техногенный. Здесь на поверхность вышли большие массы магмы. При соприкосновении с водой случился паровой взрыв чудовищной силы. Но полость, по которой лава выходила на поверхность, уцелела. Чует мое сердце нам туда. Других ориентиров, кроме чувствительного сердца Альты, у нас не было. До встречи с ледией оставалось менее пятнадцать минут, и что-то мне подсказывало, что ослепительная красотка ждать не будет. Поэтому в глотку дракона я направился без промедления. Даже мощные прожекторы манты едва разгоняли темень перед носом подлутки. Как только мы углубились в громадную пещеру, видимость резко упала. По сути, я мог различать какие-то детали лишь в узком освещаемом конусе перед собой. "Держись левее", подсказала Альта. "Тут есть несколько нор, но все остальные тупиковые". Нам нужна именно та, которая слева. А мы тут не заблудимся? спросила Энн. Не переживай, мне Альта подсказывает, как мог успокоил я девушку. Альта? А она откуда знает, куда нам плыть? Говорит, что уже бывало здесь. Детали я Энн поведать не мог, потому что сам их не знал. А Альта не торопилась развязывать интригу и ограничивалась лишь тем, что корректировала курс. Я не был уверен, что смогу выбраться из глотки дракона на поверхность без её помощи. На метку уже не обращал никакого внимания, потому что полностью сосредоточился на том, чтобы не влететь в скалы, внезапно появляющиеся прямо перед самым носом подлутки. Ориентиров, за которые мог зацепиться глаз вокруг манты не было. Я вообще не представлял себе форму и размеры подземной полости, по которой мы двигались. Но ровно до того момента, пока впереди не замаячило светлое облако. уху А облако от нас на приличном расстоянии, и виртуальная метка, которую выставила навигационная система, ровно в том же направлении. Остал Елакин. «Не грамма. Соврал я, хотя от напряжения ныла спина и слезились глаза. Однако свет вселил надежду, что нам не придётся блуждать в мрачном царстве вечно, и что мы таким умудримся успеть к Лидии вовремя. Я откинулся на спинку и расслабил плечи, но не мозги. Откуда здесь В подводной пещере взялся источник света. Я полагал, что мы с Лидией встретимся где-нибудь на нейтральной территории и обсудим её предложение по выкупу наших контрактов. Однако светящееся облако становилось всё ближе, и о нейтральной территории можно было не мечтать. «Узел 3 одно из наших первых поселений, выдала, наконец порцию информации Альта. Поселений? Погоди, там что, город? Плыви быстрее, сам увидишь. Обещаю, зрелище запомнится надолго. Я добавил тяги, но практически тут же был вынужден скинуть её до нуля. Неизвестная субмарина немедленно заглушить двигатели, сообщите о цели прибытия во флипорт. радио радиоманты. Или будете уничтожены. Я заставил манту зависнуть и выключил двигатели подлудки. Потом снял микрофон с панели и нажал кнопку на торце. Субмарина Манта, капитан Токио. Для внушительности я решил себя повысить. Мне назначила встречу Лидия Ответ последовал не сразу, и секунды ожидания были отнюдь не радостными. Это только Альта считала, что Лидия ждёт нас в бывшем поселении Атлантов. А если её предположение неверное, и к нам уже подкрадываются тупоголовые торпеды? Вас ожидает. Пришло короткое сообщение, и Эн с облегчением шумно выдохнула. Оставляйте субмарину на стоянке и перебирайтесь в шлюз. Конец связи. Что за стоянка? Какой ещё шлюз? Из точки, где находилась манта, мне было видно только размытое светящееся пятно. Туда я под лудку и направил. Вот это да. Я прильнула к иллюминатору, чтобы получше разглядеть то, что скрывалось в гигантской подземной полости. Оценил масштабы нашего величия, появилось в моей голове. Слово величие к открывшемуся виду подходило как нельзя лучше. Две трети пещеры занимал прозрачный купол, сквозь стены которого были видны какие-то строения. А перед куполом на ровной площадке располагались подводные аппараты на любой вкус: от примитивных одноместных скутеров до боевых субмарин класса корвет. Смотри, смотри. Н указала на аппарат, рядом с которым я пытался припарковать нашу манту. Это амфибия. Она и летает, и плавает. Он на такой же на платформу прилетал. Ничего себе, какие люди в Фрипорте обитают. У Ома по определению какой-нибудь дешевки в парке машин числиться не могло. От стоянки до купола было около 50 метров. Для нерея вообще не расстояние. Мы мигом махнули от манты до ворот шлюза, причем в купол вело сразу несколько ходов, от небольших индивидуальных до способных и нашу манту внутрь запустить. Но мы явно рылом не удались, чтобы нас внутрь запускать на транспорте. На связь с нами тоже никто не выходил. Над одним из небольших шлюзов загорелся зеленый огонек. Я решил, что таким образом нас приглашают войти, и не ошибся. Как только мы подплыли к шлюзу, его створки открылись. Насосы бодро откачали воду из камеры, после чего открылась внутренняя дверь, за которой нас поджидала четверо вооруженных людей. По виду форменные бродяги, никакой единой формы, одеты в доспехи, набранные из совершенно разных типов брони, но пушки в руках держали внушительные. "Оружие сдать", скомандовал тот, чье лицо скрывалось за синим забралом. "Мы не вооружены". Я поднял руки, демонстрируя наши мирные намерения. Волновые винтовки мы с Н оставили на мантии. Это мы сейчас проверим. Парень в маске кивнул своему подельнику. Тот подошел ближе и провел лучом портативного сканера сначала по мне, а потом по моей спутнице. Чисто, доложил он, и командир этого разношерстного отряда махнул рукой, мол, следуйте за мной. Мы вышли из шлюзовой камеры, и я на секунду застыл от изумления как будто мы не в глубокой морской впадине находились, а в каком-нибудь портовом городишке. Над головой у меня было настоящее небо с облаками. Иллюзия, конечно же, но очень искусно сделанная. На небе даже имитация солнца имелась. Отличие обычного городка на поверхности и этого заключались в архитектуре. Атланты, оправдывая происхождение своего названия, построили узел 3 в стиле древнегреческих поселений. Прямоугольные формы, ряды белоснежных колонн, фронтоны, портики и прочие завитушки. Глянув под ноги, я обнаружил вымощенную светло-серым камнем улицу. Я про такую древность только читал. Слушай, а почему у нас в убежище так мрачновато? Вы же умели строить вот такие веселенькие поселения, обратился я к Альте. Охрана окружила нас и повела по улице прямо в центральную часть подводного города. Потому что, когда строили узел 3, мы были полны надежд, что сможем изменить мир к лучшему. А убежище возводилось уже во времена войны красота уступила место функциональности Главарь охраны остановился и прижал ладонь к горлу общаясь по ларингу связи неслышимой для окружающих так планы немного меняются он развернулся и пошагал к небольшому зданию находящемуся на окраине купола этот домик в отличие от остальных был собран из коричневых пластоблоков и собран довольно небрежно вместо строгого параллелепипеда Он больше напоминал косую трапецию со щелями в два пальца между блоками. С нами идет только парень. Девушке надо будет подождать здесь. Охранник толкнул тонкую дверь, приглашая войти. Первой вошла Н. Я последовал за ней. Внутри атмосфера древней Греции моментально сменилась на бардак в дешевом припортовом кабаке. Приглушенный свет, негромкая, но режущая высокими нотами барабанные перепонки музыка. в дальнем от входа углу находилась сцена. Ну, условно, приподнятый над полом квадрат метр на метр можно было назвать сценой. К сцене крепились вертикальные стойки, на которых висели разноцветные шары. Ходющая девица с склокоченной рыжей шевелюрой коснулась одного из шаров. Тот засветился и отозвался визжащей нотой. Девица эту ноту подхватила. Настолько фальшиво, что я понял, почему у всех заходящих во фрипорт забирали оружие. Лично мне за высококлассное пение Девицу захотелось пристрелить. Садись, жди. Охранник кивнул на один из свободных стульев возле стойки бара. За стойкой шнырял древний шарообразный робот-бармен, беспрестанно размахивающий тремя манипуляторами, разливая напитки и взбалтывая в блестящих капсулах коктейли. Два коктейля на выбор за наш счёт. Публика возле бара сидела такая, что я бы и я на там не оставил. Не то, что молодую привлекательную девушку. Другого места для ожидания нет. Спросил я у охранника: "Отель какой-нибудь нам больше подойдет?» "Не переживай. Твоя девчонка находится под защитой Лидии», — ответил он, повысив голос так, чтобы его услышали все присутствующие. "Не волнуйся, это не самое ужасное место, в котором мне приходилось бывать", успокоила меня Энн и направилась к стойке. "Нажи на входе у нас не отобрали". Энн прошла спецобучение, и я надеялся, что в случае чего она сможет за себя постоять. На авторитет Лидии надейся, а сам не плашай. Хорошо, пойдем. Я подмигнул Энн на прощание в духе держись, все будет хорошо. Она ответила мне улыбкой и взяла с барной стойки бокал, который подставил робот. Главарь привел меня к центральному строению фрипорта. Атланты при его возведении решили шикануть по полной программе. Оно стояло на возвышенности и внешне напоминало храм. Массивную крышу с барельефами поддерживали ряды колонн. Стен в здании не было, зато имелся роскошный прямоугольный фонтан, из которого высовывали мордочки золотые дельфины. Из их ртов вырывались струи воды, разбившись на мельчайшие капли, которые преломляли свет и создавали эффект радуги. За сияющими брызгами воды на дальней стороне фонтана я различил золотой трон, стоявший на высоком постаменте из отполированного в зеркало мрамора. На троне выделялся сидящий женский силуэт. Отсутствие глазных имплантов и мельтешащие в воздухе брызги не позволили мне рассмотреть его получше. Неужели Лидия? Вот так дела. Зря я мечтал стать морским владыкой. Это теплое место уже занято прекрасной Лидией. Я начал обходить фонтан, но охранник прихватил меня за локоть. "Нам туда", указал он на воду. И не успел я задать вопрос, как он шагнул через бортик. За свою прошлую жизнь я успел повидать много странных обычаев. Может быть, Лидию возбуждает вид мокрых мужчин, или ванна перед аудиенцией означает некое очищение визитура. Вопросы задавать было некому. Сопровождающий меня охранник скрылся под водой с головой. Раз мне предстоял небольшой заплыв, то я решил к нему подготовиться. Отстегнув с пояса шлем, надел его и шагнул вслед за своим провожатым. Он ждал меня под водой и жестом пояснил, чтобы я нырял вслед за ним, глубже. Реактивным ранцем я пользоваться не стал, просто размашисто пару раз загрел руками и остановился. Подо мной был не камень. Дно невероятного бассейна светилось серебром, но воздушная плёнка должна находиться наверху, а никак не на дне. Сопровождающий развеял мои сомнения. Одним движением, извернувшись в воде, он пробил воздушную плёнку и исчез. Но раз ему можно фокусы показывать, то и мне, наверное, тоже. Я решительно нырнул сквозь поверхностную плёнку и Мир опять перевернулся с ног на голову. Вверх стал низом, и я, лишившись поддержки воды, начал падать, успев сгруппироваться в последний момент. Едва я перекатившись встал на ноги, как кто-то профессионально перехватив меня сзади за шею, заблокировал, лишив возможности двигаться. Я попробовал сначала перекинуть ногало через себя, потом просто вырваться, но я как в стальной капкан попал. Несмотря на все мои попытки вывернуться, удерживающий меня человек даже не пошатнулся. Ты можешь быть чемпионом по рукопашному бою, но если твой противник на пичканых а у тебя их нет, то он размажет тебя в глину. Кое-как повернув голову, я увидел, что меня схватил охранник, который сюда провёл. Да бы его! услышал я команду, и охранник поволок меня за собой. Дыба не предвещало ничего хорошего. Я сам никогда не пользовался настолько кровавыми методами казни, но среди владельтелей люди попадались с разными вкусами. И кто-то предпочитал варварские методы лишения человека жизни. Но почему на месте этого несчастного человека вдруг оказался я?